Глава 13. Все должно было измениться. Пойти перпендикулярно тому, как шло до сего момента. Едва я закончил качать головой, как перед берлогой Шустера возникло хеление. Директор угомонил незадачливого привратника и подозвал женщину. Бросив на меня испуганный печальный взгляд, она поспешила к боссу, нагнулась, приложила руку к его уху, и энергично зашептала. Посмотрев на эту парочку, я задумался, не является ли необычная внешность женщины результатом тех же покушений на семейное дерево, плодом которых явился Дил Шустер. «Дерьмо!» — невыразительно произнес Шустер. Это было настолько для него нехарактерно, что он с тем же успехом мог бы завизжать. Начальник повернулся ко мне, стараясь сохранить на лице Безразличное выражение, но я понял, что-то не так. Что-то определенно пошло не так. «Что?» — спросил я. Шустер втянул в грудь несколько галлонов воздуха. «Не буду ходить. Эх, вокруг да около. Не поможет. Поток яростного света убито». «А?» Это было как... «Не знаю что. Нет. Не может быть. Этого не могло случиться. Зачем он так со мной?» «Что? Может, я слышался? Может, он находился в другой вселенной? Или что-то вроде этого? Он говорил о чем-то невозможном, а следовательно, происходило нечто невозможное?» «Я не понял. Не понимаю. Этого не может быть!» Все это знают. Колдуньи вроде Страфа нельзя подобраться, чтобы убить ее. Убита? Убита. В результате нападения. На улице перед собственным домом. Засада? Я знал отличное место и время. В тот момент, когда ты возишься с калиткой, чтобы войти внутрь. Вот только для чего Страфе пользоваться калиткой? Она бы прилетела домой по воздуху? Подробностей пока нет. Но она была не одна. Ее спутница серьезно пострадала, но выжила. «Однако, может умереть», — добавила Хеленя, уставившись в грязный каменный пол и, возможно, отвлекая себя планами по уборке. «Вскоре мы получим больше информации». «Разумеется. Нападение на обитателя холма, особенно с таким статусом, как у страфы...» заставит гвардию бросить все прежние дела. Мои чувства онемели. Я не знал, о чем думать. Не знал, что делать. События повернулись невообразимым образом. Я переживал тяжелые времена, особенно во время войны, но меня никогда не били между глаз так внезапно, злобно и неожиданно. Даже когда нас покинула матушка, Это произошло не мгновенно. У меня было время соорудить душевную защиту. Почему-то я вспомнил гражданских, чьи дома и жизни лежали в руинах, опустошенные, после того, как по их части света пронеслась война. Потерянные души все до единой. Я попытался напомнить себе, что мы, люди, стойкие создания. В конце концов, большинство из нас — Возвращается к жизни. Попытался, но не слишком в этом преуспел. Гаррит. А? Отправляйся туда и выясни, что произошло на самом деле. Отчеты могут ошибаться. Первые отчеты часто содержат ошибки. Обычно содержат ошибки, да. Возможно. Ошибки не было, в глубине души я это знал. Да, наверное но я остался сидеть, просто сидеть, уставившись в никуда, без единой мысли в голове. «Вероятно, ты можешь что-то сделать, в семейном смысле», — уточнил Шустер, поскольку Страфе было уже не помочь. «Да, наверное», — ответил я после затянувшейся паузы. Поднялся, по-прежнему сосредоточенно глядя на далекий горизонт. «Хеления, найди мишень». — приказал Шустер. — Скажи ему привести Уомбла. — Гаррет, подожди. Я отправлю с тобой кого-нибудь. Возможно, это работа для моего отдела. Я остановился, потрясенный и онемевший. Я все-таки осознавал, что он хочет присмотреть за мной. Но в таком состоянии я был способен лишь делать, что говорят, причем медленно, или не делать ничего вовсе. Я понял это на войне. Хеления вернулась за считанные секунды с человеком, который пытался не пустить ее к начальнику. Кажется, здесь имели место некие взаимоотношения. «А где их нет?» «Займет всего несколько минут», — сказал Шустер. «Знаю. Ты все это уже видел, даже если не испытывал сам. Вскоре ступор пройдет, и ты впадешь в ярость. И тогда нужно будет внимательно следить за собой» чтобы не натворил дел, придется контролировать себя. Если случившееся связано с этим проклятым турниром, гвардия разберется. Я посмотрел ему в глаза и не понял, какого они цвета, хотя знал, что они должны быть карими. Я по-прежнему испытывал опустошенность, однако Шустер разглядел что-то за пустотой, и это что-то его сильно нервировало. Он знал что у злого Гаррета не следует вставать на пути. Я раскочегариваюсь не сразу, но потом... Гаррет, не делай ничего такого, что поставит тебя по другую сторону закона. Я вырос в Танфере. До недавних пор правосудие здесь являло собой кустарное производство. Ты творил его сам. Старые привычки не уйдут лишь потому, что какой-то мечтатель желал чтобы я соответствовал его идеалам. Но я не стал с ним спорить. Вскоре появился громадный стражник из тех, что поймали Престону Вомбла. Пленника он тащил за собой. Громил остановился перед камерой Шустера. «Готов, босс!» — сообщил он. «Что нужно?» Уомбл посмотрел на меня и побледнел. Я не осознавал этого, однако вторая стадия постепенно набирала ход. «Отведи мистера Гаррета домой», — приказал Шустер. «Я хочу, чтобы вы оба держались рядом с ним». «Ты меня понял, Уомбл?» «Да, сэр, я понял, директор, да, конечно». «В течение какого времени мне следовать этим инструкциям, сэр?» «Какова будет моя функция?» Очевидно, Уомбл принадлежал к тем людям, которые продвигаются очень далеко крошечными шажками. «Мы скажем, когда закончим». Твоя задача — присматривать за Гарритом. Делать все, чтобы он был здоров и счастлив. А также выполнять приказы мишени. Да, сэр директор, я прекрасно вас понял, сэр. Тогда шевелись. Гарри. я рассчитываю, что ты будешь себя контролировать. Надеюсь вскоре увидеть тебя с отчетом. Мне нужно заниматься местными делами. И на этом мы расстались. Немного скомканно из-за моего состояния.